Глава десятая. Тапки спешат на помощь. Первой точкой в нашем путешествии стал салон одежды. Припарковав магабиль неподалёку от идеально прозрачной витрины, Тор вышел и встал у входа, в то время как Герссорт провёл меня внутрь, успев шепнуть на ухо: "Не смей изображать влюблённую дурочку, предупреждаю в первый и последний раз". Я вняла его просьбе и стала изображать испуганную дёрганную дурочку. Выходило даже лучше, потому что мне и правда было страшно. Мадам Фло оказалась улыбчивой женщиной, глядящей на Одира Вайта с неизменным восхищением, а на его дрожащую всем телом спутницу с некой долей удивления. Выслушав просьбу Герсорта придать мне надлежащий вид, она посмотрела в мою сторону с лёгкой досадой, но тут же взяла себя в руки и провела вглубь помещения, пообещав, что займётся этой милой девушкой лично. Все это время я присматривалась и прислушивалась к происходящему, надеясь наконец понять, зачем Герсорт решил тратить свое драгоценное время и деньги на шоппинг. Судя по манекенам и развешанным вдоль одной из стен тканям, магазин был дорогим и специализировался не на готовой одежде, а на пошиве под фигуру. Но оказалось, что у мадам Фло было кое-что в запасе, чем, собственно, меня и облагодетельствовали. «У вас замечательная фигура», — восхищала женщина, с натугой сводя плотную синюю ткань на моей спине и скрепляя задник застежками-крючочками. «И цвет волос восхитительный. Вот только прическа совсем не соответствует платью, а потому предлагаю ее слегка исправить. Вы не против, милая?» По правде сказать, прически там не было и быть не могло. Ведь меня подняли прямо из постели, дали две минуты и поволокли прочь. Так что нет, я не была против избавления от колтунов. Вспомнив про роль испуганной насмерть дурочки, я кивнула, при этом громко клацнув челюстью и пробормотала: "Как Герсорд Вайт велит, так и будет". А потом потупила взгляд и присела в предложенное кресло. Вот где пришлось применить весь свой актёрский талант, чтобы продолжать выглядеть несчастной. Я всегда обожала салоны красоты и копашение у себя в волосах. Релакса лучше просто нет. Но говорить об этом я не собиралась. Мадам Фло слушала мои вздохи, охи, хмурилась, но вопросов не задавала. Однако я заметила, что в момент передачи преобразившейся меня Герсорту улыбаться она перестала. Теперь мисс Фло смотрела на него с нескрываемой неприязнью, а на меня с жалостью. "А вот и мы", сказала она, осторожно положив руки мне на плечи и покрутив вокруг оси, дабы показаться заказчику во всём блеске. И ведь стало на что посмотреть. Синее приталенное платье в пол со слегка приоткрытой зоной декольте очень мне шло. Его дополняли низкие чёрные сапожки и новое пальто цвета топлёного шоколада с чёрной брошью цветком на груди. Волосы мне подняли в высокую причёску, оставив на воле лишь несколько локонов в страсти и закрепив сверху чуть спущенную вправо чёрную шляпку. Видел бы меня такой Кайрет. Так намного лучше. Одобрительно заметил Одир Вайт, осмотрев меня с головы до ног. «Рада, что вам нравится», — проблеяла я, не поднимая головы, обхватив себя руками за плечи, и добила всех в салоне простым вопросом, заданным слезливым голосом. «Чем еще я могла бы угодить?» Послышался скрип герсортовых зубов, меня снова схватили за локоть и поволокли к Магобилю. Я успела обернуться и заметила, как из-за витрины на нас пристально смотрит мадам Фло. Еле успела скорбно поджать губы и придать взгляду лёгкой истеричности, как Герсорт распахнул дверь и подтолкнул меня внутрь, сопровождая действие словами: "Любому терпению приходит конец, и моему тоже. Но знай, что самая прекрасная девочка". Я посмотрела на него с вызовом. Самое замечательное это то, что за твои выходки ответит Кайрит, закончил свою речь он, после чего отправился занять своё место рядом с водителем. Что вы имели в виду? Спросила, как только Лодер Вайт сел в Магобель. «При чем здесь ваш сын?» «Узнаешь», — ответил Герсорт тихо. «Если я не прибью тебя раньше». После услышанного любопытство у меня резко поубавилось. Следить за дорогой я тоже перестала. Все равно давно запуталась в улицах и сама в жизни не нашла бы дорогу назад. Оставалось верить, что Растифор, чтоб ему икалась, уже выспался и идет по следу. К тому же я вспомнила про своего недавно обретенного фамильяра, И теперь усердно пыталась вспомнить, что об этом говорил Кайрет. Найдёт ли меня зайка? Сможет ли почувствовать? Или наша связь ещё не до конца установилась, и тогда слёзы навернулись на глаза. Пришлось быстро проморгаться и злобно зыркнуть на затылок Герсорта Вайта. У подлый похититель, подумала я, сжимая кулаки. В кого он только такой ненормальный? В какой-то веке его сын пустил в постель девушку поспать, и на тебе, новый стресс. Эдак у Кайрида еще больше проблемы с личной жизнью нарисуются, комплексы начнутся. «Прибыли!» — рыкнул Тор, заставив меня отвлечься от размышлений. Магобиль стал снижаться, а Герсорт неожиданно обернулся и принялся инструктировать меня ледяным тоном. «Слушай и запоминай. Это важно для твоей жизни и жизни Кайрида. Поняла? Сейчас войдем, и ты будешь молчать». Как раз здесь можешь изображать кроткую глупышку, которую привели на заклание — На вопросы будешь отвечать только если я кивну. Даже для приветствия рот не открывай. А если чихнуть захочу без вашего кивка, не выдержала я. Всё, можно писать завещание? Чихать можешь, неожиданно устало ответил он. Но не увлекайся. Мы приехали сюда ради вашего же блага. Так что не пытайся сорвать встречу. Человек, который сегодня здесь появится, способен разрешить одну очень существенную проблему. Никаких вопросов сейчас. Пойдём. Я стиснула зубы и хотела уже выйти из многобелья, как мою дверцу голантно открыли. Герсорт предложил мне руку, дабы помочь, и при этом так полоснул взглядом, что мне даже в голову не пришло отказаться. Вместе мы проследовали в ювелирный салон. Я удивлённо щурилась, разглядывая выложенные миниатюрными стразами буквы, сверкающие на солнце не хуже бриллиантов. Лучший подарок или извинение это наши украшения, гласила завлекательная табличка. Я усмехнулась, не поспоришь. «Напоминаю», — процедил Герсорт сквозь зубы, «вернись к роли туповатой девицы, как в салоне мадам Фло. А раньше вы называли эту роль кроткой глупышкой, так же тихо напомнила я. Прежняя характеристика мне больше нравилась». Одер Вайт повернулся и буквально на пару секунд, пока наши глаза встретились, мои виски прошило дикой болью, а в голове раздался его голос. «Я устал просить, могу заставить». Передо мной открыли дверь в салон, боль прошла, а вот страх, липкий, мерзкий, нарастающий, остался внутри меня. Я вспомнила странный сон в гостинице, где кто-то вот так же вторгался в мою голову и говорил. «Добро пожаловать в золотую магнолию!» — радостно приветствовал нас, одетый с иголочки молодой человек. «Чем могу служить? Передайте хозяину, что прибыл Герсорт Вайт», — сухо ответил мой властный спутник. «Сию минуту». Быстро осмотревшись, я заметила ещё троих продавцов. Поняла, что обсудить детали будущего предприятия больше не получится, и приняла самый скорбный вид. В зале, заставленном тумбами с драгоценными украшениями, царил полумрак. Яркий свет был лишь там, где лежал товар, и тишина стояла гробовая. Все смотрели на нас. Безликие, плохо освещённые тела, стоящие в тени, немного нервировали, и я вздохнула с облегчением, когда из задней двери показался громила в сером костюме, пригласивший нас следовать за ним в кабинет хозяина. "Герцорт Вайт, очень вам рад", проговорил щуплый лысый дядечка. Стоило нам пройти по узкому коридору и оказаться в прекрасно освещённом помещении, оформленном строго и со вкусом. "Моё почтение, мистер Банч", мой спутник коротко кивнул. "Благодарю за любезность. Наша договорённость в силе? Безусловно, старичок скупа улыбнулся, отчего его лицо покрылось сотней мелких морщинок. Проходите, присаживайтесь. Для начала я покажу вам, что удалось подобрать на скорую руку, а уж потом посмотрим, что дальше. Они говорили загадками. На меня не смотрели, вопросов обо мне никто не задавал, будто и я сама превратилась в тень Герсорта. Тем временем старичок поднялся и вынул из высокого секретера тканевый свёрток. который принялся бережно разворачивать на большом деревянном столе. И с каждым новым движением ткани в сторону мои глаза всё больше округлялись. Внутри были ювелирные украшения вперемешку с совершенно обычной бижутерией. Булавки, запонки, серьги, цепочки, браслеты, кольца. В большинстве изделий были гармонично встроены камешки. Одни светились неестественно ярко, другие выглядели блёклыми и навевали тоску, но ну а третий вариант Я сама не поняла, как рука потянулась к простенькой булавке с приколотым к ней закрытым глазом, вылепленным из чего-то наподобие полимерной глины. Стоп. Куда? одновременно воскликнули мужчины. Их оклик не успел бы меня остановить, зато остановил сам предмет вожделения. Глаз открылся, обнажив красную радужную оболочку и вертикальный чёрный зрачок. Я моргнула. Зрачок сдвинулся правее, будто пытался меня разглядеть. Нервно икнув, я отпрянула едва не перевернувшись на стуле. Благо Герцорт Вайт придержал меня за спину. "Какого хросса?" пробормотал он же, сажая меня на место и даже не глядя в мою сторону. "Это как понимать?" "О, Кадаяны, покровительницы ясновидящих," задумчиво ответил старик, не сводя с меня пристального взгляда. "По легенде, в этом артефакте скрыта слеза Даяны, оплакивающей множество жизней, что она не в силах была спасти." Как понимаете, данную вещицу я приобрел с рук и уже начал сомневаться в ее подлинности. До вашей спутницы его пытались пробудить три сильнейших мага. И, поторопил старика Одер Вайт, не смогли? Герсорт со злостью уставился на меня. «Так ты еще и ясновидящая?» Буквально кричала его взгляд, но спросила на другом. «Зачем ты хотела его коснуться?» Я пожала плечами. «Потянула?» «Куда потянула?» «Глазу?» «Зачем?» У тебя своих два. Судя по физиономии, Герсорд очень хотел добавить слово пока. Я покосилась на старика, и тот, вновь покрывая сетью морщин, улыбнулся, предлагая: "Купите девушке око. Не прогадаете". "Нет", отмахнулся Герсорд, отворачиваясь от меня. "Мы здесь за другим. Что насчёт разрушения?" Старик помрачнел, кивнул и стал разворачивать ткань дальше. В самом конце её оказались спрятаны три чёрные пуговки. Простые такие, с четырьмя дырками по центру. Вот только прежде чем их трогать, старик нацепил тонкие кожаные перчатки и прошептал длинное заклинание, а затем, поднявшись, он отцепил первую пуговку и направился ко мне. Я села ровнее, сцепила руки и уставилась на старика как на акулу. Страх на этот раз даже изображать не пришлось. От волнения меня стало слегка знобить. Вы не должны переживать. Встав рядом, старик слегка нахмурился и бросил взгляд на Герсорта. Под тем скрипнул стул, и я даже опомниться не успела, как его руки прикоснулись к моей голове. Дернувшись в попытке его остановить, я ничего не добилась. Руки повисли плетьми. Однако дальше случилось неожиданное. Вместо страха внутри стало разливаться ощущение полной гармонии. Пришел покой. «Она готова!» — услышала словно сквозь вату голос Одера Вайта, и его ладони перестали сжимать мои виски. «Действуйте!» В голове стало абсолютно пусто и легко. Ни одной мысли, никаких тревог. Мной руководило лишь желание слушать и подчиняться. Деточка, положите свои пальцы мне на запястье, вот сюда, где есть голый участок тела, попросил тем временем старик, и я с радостью выполнила, что мне велели. Теперь возьмите пуговку во вторую ладонь, сожмите её. Отлично. Как себя чувствуете? Я глупо хихикнула, ощущая лёгкую щекотку в кулаке, будто там засело маленькое насекомое. Пока всё неплохо, удовлетворённо усмехнулся старик. Ну, давайте-ка дальше. Смотрите на меня, слушайте мой голос. Сконцентрируйтесь только на мне. Я говорю тише, и ваше сердце замедляет ход. Всё хорошо, бояться не надо. Раскройтесь для меня. Вспомните о том, кто вольно или невольно привязывал вас к себе. Нам нужно что-то хорошее. А лучше всего помогают спокойные, милые события, без тревог и суеты. Смотрите же, Я прикрыла глаза и попыталась увидеть то, о чём толковал старик, но вместо этого вокруг зияла лишь пустота, тьма. Она не пугала, напротив, баюкала, обнимала, обещала защиту. А затем пришёл запах. Воображение по-прежнему наотрез отказывалось выдавать хоть что-то, кроме темноты, зато обоняние и осязание аромат парфюма Растифора занял все мои мысли. Я не могла им надышаться и радовалась, будто встретила единственного друга. следом за колова кончики пальцев. Поря в темноте я вытянула руку и ощутила настоящее счастье. Меня захватило наслаждение от одного понимания: он здесь, рядом, а ещё от прикосновения к слегка заросшим скулам Кайреда. Кожа у него оказалась горячей, а под ней сжималась челюсть, и ходили в раздражении желваки. И ему не нравилась эта близость. Он вообще всегда стремился держаться подальше ото всех. Но у меня не хватало сил разорвать наш контакт. Я касалась его длинного носа, губ, добиралась до уха с клипсой и неожиданно почувствовала отклик. Услышала своё имя. Голос у Кайрида был обеспокоенный, он волновался за меня. И мне стало невыносимо жаль, что ему приходится проходить через всё это снова, ведь он так устал терять. «Проснись!» Хлопок разогнал тьму, чей-то недовольный скрипучий голос вырвал меня на свет. Пришлось щуриться, чтобы разглядеть старика. Тот хмурился цикл. Берматал себе поднос о невозможности подобного. Мне кажется, он насунулся сильнее прежнего. В чём дело? Холодное уточнение Герсорта Вайта окончательно меня пробудило. Я села ровнее, оражала руку и в ладони посыпалась на пол чёрная пыль, тая прямо в воздухе. Старик выдал нечто нечто нечленраздельное, в ярости уставившись мне за спину. Что она сделала? Мне показалось, на этот раз в голосе Герсорта звучала только усталость. Он уничтожил сильнейший артефакт. Старика слегка тряхнуло. "Я им три союза заключённых улика богини расторк, а это, это кто вы такая?" Я улыбнулась. Наконец-то у меня спросили имя. "Это неважно", вклинился Герсорд. "Вы обещали оказать мне услугу, и я рассчитываю на определённый результат. Пока вижу лишь какую-то труху у ног девушки. Вы точно один из лучших специалистов?" На старика было больно смотреть. По всему видно, так его ещё не оскорбляли. Дёргаными шагами он вернулся к столу, при этом нелепо махнув правой рукой и пробормотав что-то себе под нос. Около минуты старик в задумчивости провёл, глядя на вторую пуговицу, и наконец решился, вернулся ко мне и снова попросил: "Давайте сделаем иначе, милочка. Нужно было предупреждать, что связь обоюда угодная". Он бросил полный злости взгляд на Герсорта и снова заговорил со мной, запихивая в мою руку новую пуговицу. "Теперь мне нужна ваша злость". Вспоминайте самые некрасивые поступки вашего связующего, самые нехорошие слова в ваш адрес. Приступайте. Мои глаза вновь закрылись. Первой мыслью было думать об отце Кайреда. Вот кто и правда злил. Но неведомая сила осторожно подтолкнула сознание, и оно уплыло в сторону Растифера. Наконец я увидел его лицо, только оно оказалось искажено злостью. Чудовище, сказал мне Кайред. В этом мире не место таким, как ты. Стало больно. Я точно знала, нужно злиться и спорить, но в груди тревожно замедлилось сердце, и дышать стало так тяжело. Ведь я не нужна ему. Он говорил мне: "Мне не место рядом, а навязываться я не хочу". Но прежде, чем я отвернулась, черты лица Растифора поплыли, преображаясь. Теперь он смотрел на меня взволнованно, и я услышала его голос, тихий, надтреснутый: "Саломенка, держись. Я сейчас". Нет. Зарычал старик, дёргая меня за плечи и заставляя открыть глаза. Пуговка в моей руке раскалилась до красна, но боли не причиняла. Старик потянулся за ней, его глаза наполнились яростью. "Верните артефакт", потребовал он, сурово вглядываясь в моё лицо. Затем его внимание перешло к Герсорту. "Вы кого ко мне привели? Кто она такая?" "Подруга моего сына", невозмутимо ответил Одир Вайт. "Нет". Старик попятился, замотал головой. «Вы умолчали о самом важном и потребовали от меня невозможного? Уходите!» «Что за бред?» — Герсорт засмеялся, будто услышал веселую шутку. «Вы себя слышите?» «Повторяю, эта девушка — подруга моего сына. Она его помощница по делам академии». «Нет!» — старик упрямился. «Вы за кого меня держите?» «Она — его идеальная копия, совпадающая с ним по интересам, характеру, взглядам и силе. Их тянет друг к другу». Вы осмелились на древний ритуал поиска магического близнеца. Мой учитель рассказывал об этом, а ему его учитель. Подобное действо под запретом, а формулы утеряны. Как вам удалось? Послышался скрип стула. На мои плечи легли руки Герсорта. Замолчите, резко проговорил он. И вспомните о соглашении. Я не собираюсь становиться соучастником этого, старик сжал ладони в кулаки. Вам меня не запугать. «Я никогда не пытаюсь пугать», — спокойно ответил Герсорт, и я почувствовала возвращение собственных эмоций — страха, любопытства, злости. «Итак, как вы планируете продолжить выполнять мою просьбу?» «Никак. Это невозможно. Подумайте». И столько угрозы зазвучало в голосе Одера Вайта, что даже мне стало жаль старика. Тот колебался, косился на дверь и всё же ответил. «Я не могу. И вы знаете, почему». «Хотел бы услышать вашу версию. Я подозреваю, но не уверен до конца в правильности своей версии». Старик не скрывал ужаса. Помолчав, какое-то время он попросил. «Я расскажу, что знаю, а потом вы уйдете. И мы оба сделаем вид, будто никогда не встречались по этому поводу». Герсорт, должно быть, подал некий знак, символизирующий согласие, и старик продолжил. «Сейчас эта девушка и ваш сын почти единое целое. Процесс, конечно, еще не завершен, но его не остановить». Когда-то давно проводили эксперименты по поиску идеальных избранников и избранниц. Для этого использовали руническую магию и священное дерево Тарс. В дело шли не только заклинания, но и кровь участников. Для призыва идеальной пары совершали очень опасный ритуал с участием шести добровольцев, один из которых и искал близнеца. Так пытались усилить род несколько очень могущественных семей для рождения чудо-наследников. Стоило это безумно дорого, а эффект себя не оправдал. Я слышал эту страшилку, проговорил Герсордт. Но это не страшилка, возмутился старик. К двоим из троих призывающих явились не те, то есть одна из девушек уже была замужем, а вторая оказалась старухой. Ну и их убили, как неугодных. Только вот стоило это сделать, как умерли и призывающие. В Светлейшем совете подняли вопрос о последствиях подобных экспериментов, после чего их запретили под страхом смертной казни. Все документы, рассказывающие о проведении ритуалов, сожгли чтобы никто не мог повторить рунные рисунки, а семьи, кто хотел усилить свой род. Вы знаете, спросил Герсорд, сдавливая мне плечи сильнее. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться и не вырваться из его хватки. Однако услышать ответ старика было не дано, потому что дверь в его кабинет неожиданно осыпалась мелкой трухой, открывая нам троим совершенно сюрреалистичную картину. Первую пару секунд впереди всех стоял Тор, и его лицо выражало крайнюю степень удивления, как и наши. Но вот он наклонился вперёд и упал плашмя, открывая по-настоящему прекрасную картину моих чудо-спасителей. В проходе стояла вся прекрасная четвёрка: Кайрет, глаза которого были полностью затянуты тьмой, шумно дышащий Листар в рваном пальто и со свежими садинами на лице, и двое совершенно очаровательных розовых зайек с жотковатыми оскалами. Мортимер, как случалось в момент переизбытка чувств, слегка косил одним глазом так что смотреть на него было немного неловко. «Старик ни при чем», — сразу решила предупредить я. Он не знал, куда его вмешивают. Мой язык двигался вяло, а потому речь вышла слегка невнятной. Однако суть суперкоманда, кажется, уловила. Их взгляды тут же переместились на герсорта. Тот отодвинул меня в сторону, пробормотав. «Когда ты успела прийти в себя? С этим тоже придется разобраться». «Ты...» — Кайрит бросил местоимением, как ножом метнул. «Дорогой отец!» Я вдруг подумала, что если мой ребёнок когда-нибудь обратится ко мне с такой же интонацией, найму киллера на опережение. Потому что дело ясное, тут как в фильме о бессмертных горцах. На Земле есть место только одному из них. «Ты всё не так понял, дорогой сын!» С не менее едкой интонацией ответил Герсорт. И я поняла, у кого Растифор набрался плохого. «Как всегда спешишь. Пора бы начинать работать головой, прежде чем размахивать кулаками». Значит, ты не похитил мою помощницу, усыпив меня обманом, кратчево уточнил Кайрет. "Нет", уверенно солгал Герсорд. "Вам бы в разведчики", восхитилась я. "Так виртуозно врать в случае поимки врагом, огромный талант. Ты вообще должна быть под гипнозом", поморщился Герсорд, вспоминая обо мне. "Вот именно", неожиданно вклинился молчавший всё это время старик, заставляя посмотреть на него. Оказывается, он перебрался к своему столу и теперь стоял там, прижимая к груди уже свернутую ткань сверток. Эта девушка удивительным образом разрушает даже самые сильные чары. Она уничтожила сильнейший артефакт с легкостью, коей можно только позавидовать. И это без единого заклинания. «Она и на чужие жизни покушается с такой же легкостью», — кивнул Герсорт, потирая собственную голову. «Это вышло случайно», — попыталась оправдаться я, вспоминая о своих нападениях на мужчину. И вот вы меня намеренно пугали. Я ты пытался разрушить связь, заключил Растифар, прерывая отца. Несмотря на данную мне клятву. Из-за этой клятвы мне и пришлось действовать так, отозвался Одир Вайт. Бред. Голос Кайри достал звучать ближе, и я ощутил и новый всплеск радости от того, что он нашёл меня. А это, я так понимаю, ваш сын, догадался старик, с интересом глядя мне за спину. Тот, для кого была вызвана связующая В мою сторону ткнули свертком. «Кайри Трастифор», — представился мой спаситель, холодно. Встав совсем близко, он положил руку мне на плечо, слегка его сжав, после чего добавил. «И к вашему сведению, вызов теней из мира заблудших запрещен. Вы не имели права использовать их в качестве охраны». «А вы что же, законник?» — уточнил старик, прищурившись. «Был им когда-то, но сейчас. А уже нет. Тогда мои дела вас не касаются». Старик злобно зыркнул на Герсорта, явно проклиная тот день, когда решился связаться с этим человеком. Ваши дела мне и правда не интересны. Были, пока вы не стали соучастником похищения и магического насилия над моей помощницей, проговорил Растифер, снова сжав мое плечо. Теперь все тени, некогда служившие вам, отправлены куда положено. А вы? Вы изгнали их? Всех? Да. Ну, ничего страшного, излишне бодро ответил старик. Я и правда сам виноват. Не разобравшись в вопросе, взялся за сделку. Что ж, по делам мне. Мы в расчёте. Не смею вас задерживать. Всего хорошего. И поверьте, да жахни ты этого говоруна. Не смог оставаться в стороне Карл. Ишь, раздухарился. Как беззащитную девчонку обижать, так первый. А теперь мы типа в расчёте. Сейчас! Нам нужна компенсация, вмешался Имортимер, который, кажется, успел перехватить не только искру моей души, но и стиль мышления живущего по соседству с нами еврея, дяди Моиши. Чего у него там в свёртке? Как ты? тем временем тихо спросил Кайрет, развернув меня к себе. Глаза тёмные-тёмные, лицо бледное, на щеках лёгкая щетина. Волосы растрепались. Захотелось коснуться его, погладить нежно, а лучше броситься на шею с криком: "Нашёл! Ты меня нашёл!" Но нормально. Ответила тихо, позволив себе только улыбку. Я надеялась, что вы найдёте нас. Я ведь обещал, кивнул Растифар, переводя полный нехорошего обещания взгляд на отца и продолжая говорить со мной. Иди с ле старыми тапками в салон магазина. Подождите меня там, я сейчас. Мы сейчас, поправил его Одир Вайт. Ты должен выслушать этого человека, прежде чем решать, как поступать дальше. Герсорд кивнул на старика, и тот издал звук, похожий на скулёж. Меня подтолкнули к выходу, и я не стала противиться. Компания Герсорта мне порядком надоела. Да что там, я бы с удовольствием избегала его всю оставшуюся жизнь. И только смерти уйти отказался. Злобно оскалившись, он что-то буркнул Карлу и двинулся в кабинет, громко сообщив остальным, что представляет мои интересы и просто обязан присутствовать при разговоре, касающемся моей судьбы. «Кайрит задержался ненадолго. Мы ждали его всего минут пять-десять, и за это время я успела отметить, что в ювелирном салоне очень посветлело, а обслуживающий персонал пропал полностью. Значит, вы перебили продавцов», — проговорила вслух очевидная. «Старику служила нечисть», — подтвердил услышанная ранее Листар. «И мы изгнали теней на место. Без его приказа о нападении они не представляли угрозы. Но если бы хозяин лишь кивнул на кого-то», Те выпили бы обидчика до смерти, так что жилете их точно не нужно. Я и не жалею, ответила тихо. Вот и хорошо, а то мало ли что у девчонок в голове. Он покосился на меня, потоптался рядом и неуверенно добавил: "Так чего они добивались?" "Убрать вашу связь", я кивнула, и, подняв с пола Карла, прижала зайку к себе, принявшись нежно поглаживать его между ушами. Господин Растифер очень волновался. Стоя спиной ко мне, Листар рассматривал какие-то побрякушки под стеклом одной из витрин и говорил, как бы, между прочим, «Не помню, когда вообще видел, чтобы он так спешил к кому-то на помощь». «К вам он разве не спешил?» — усмехнулась я. «Не так», — мотнул головой Листар. Не совсем понимая, что конкретно он имел в виду, я лишь пожала плечами и спросила о другом. «Но как вы меня нашли так быстро?» Листар обернулся, многозначительно посмотрел на зайку, блаженно прикорнувшего на моих руках, и бросил всего одно слово. «Фамильяр?» «Я подсказал», — буркнул Карл. «Оказывается, ты теперь от меня не можешь скрыться, ада. Вот совсем никак. У меня открылся третий глаз. Да так открылся, что хотелось бы хоть немного прикрыть, но не получается. Можно подробней», — рассмеялась я. «Ну-у-у!» — Карл посмотрел на меня и ответил. «Я знаю не только где ты, но и что делаешь, о чем говоришь и даже что чувствуешь. Ого! И что я сейчас думаю?» — спросила недоверчиво. что хочешь поскорее уехать и увидеть Бустиара. «Это ты просто угадал, мысли были предсказуемые. Давай еще раз». Я зажмурилась и представила перед глазами Кукиш. «Как некультурно!» — отозвался Карл. «Дули, крути своему Растифору, а я-то при чем?» «Слова окончились. То-то и оно», — глубокомысленно заключил мой личный фамильяр. «Сам в шоке». «И все это бонусы за каплю моей крови?» — выдавила из себя, по-прежнему переваривая новую информацию. «Ты будешь вечно в курсе моих дел?» «Пока смерть не разлучит нас!» — проворчал заяц, отворачиваясь. «И знаешь, Ада, оказывается, у тебя в голове жуткий сумбур, и это очень мешает мне думать. Я уже молчу про твои чувства к Растифору. Все эти бабочки в моем животе. Я никак не могу понять, что это. Снова жрать охота, или ты там в мечтах по уши?» и Я закашлялась и опустила Карла на пол. Посмотрев на Листара, делающего вид, что не подслушивает, громко заявила. «Да я терпеть не могу, Кайрида, и не скрываю этого!» «Какие там могут быть бабочки?» В ответ услышала два нечленораздельных звука, которые можно было бы охарактеризовать как насмешливое фырканье. Благо дальнейший разговор прервал сам виновник моего негодования. Кайрит вошел в салон, чеканя шаг так, словно забивал подошвой гвозди. За ним спешил слегка хромающий на переднюю лапу Мортимер. «Уходим!» — бросил Растифор на бегу и первым покинул здание. Уговаривать нас не пришлось. Улетали мы на магобиле Одера Вайта. Листара Кайрит посадил за руль, а сам, сунув мне успокоительное и велев пить, прикрыл глаза, всем своим видом давая понять, что говорить ни о чем не намерен. «Твой отец и старик живы?» — все же спросила я, устав от неизвестности. «Да», — ответил Кайрит нехотя. «А потом». Растифор отвернулся, и я замолчала. Магобиль набирал скорость под руководством Листара. Мы с зайками тихо смотрели в окна, гадая каждый о своем. Я, например, начала прокручивать в голове рассказ старика о ритуалах, проводимых богачами для укрепления рода. Интересно, узнал Кайрит их имена? Но стоило посмотреть на Растифора, мысли переключались на мои чувства к нему. Действительно ли все они лишь плод чужеродной магии? Вот сейчас дико хотелось взять его за руку или хотя бы сесть ближе. Да твою же ж... услышала ворчание Карла со стороны. «Кто о чём, а Аделина о бабочках». «Мортимер, покажи ей, что ты спёр из кабинета, пока она меня с ума не свела своими амурными делами». «Почему сразу спёр?» Один глаз второго зайца резко окосил, уехав влево. Взял компенсацию, тихонечко. И он медленно отнял переднюю лапу от груди, показывая нам своё приобретение. «Глаз! Тот самый, который артефакт!» Старик мне его зажал, намекнув, что штука эта далеко не простая. Мортимер, у меня дёрнулось левое веко. Ты что сотворил? Как такое вообще в голову пришло, папахивая уголовным кодексом? Не трусь, отмахнулся милый зайка. Старик ничего не заметит. А если даже обратит внимание, пусть сначала докажет, что это мы. Мы? поразилась я. Ну прекрасно. Что там? Поинтересовался ли старь? Не смей отвернуться от управления летающей машиной. Всё нормально, отозвался Карл, злорадно ухмыляясь. Просто твой фамильяр спёр дорогущую штуку у старика. И теперь вы вместе ответите по закону вашей страны, что там полагается за кражу дорогущего артефакта. Поздравляю, повезло тебе с Мортимером. Магобиль в вилнул в сторону, нас раскидало по сиденьям, и я взвизгнула, упала на Кэрида, зайки шлёпнулись на пол. Закрытый глаз артефакт подкинула вверх и приземлила мне в руки. Очень удачно, прямо скажем. Поймав его на автомате, я замерла, боясь даже дышать. Растифар что-то пробормотал во сне, повернул ко мне голову и вновь затих. "Простите", виновато попросил Листар. "Я не привык к такого рода шуткам". "Понимаю", кивнула я нервно, передернув плечами и грозно зыркнув на притихших зайцев. Те, как ни странно, молчали. И только я собралась закрепить воспитательный эффект, отругав их за поведение, как Мортимер ткнул лапкой в мою руку и шепнул: "Это так и должно быть". Я уставилась на глаз-артефакт. Тот заинтересованно смотрел на меня, не мигая, но как-то очень пристально. Нехорошо так. А потом он прищурился, и я почувствовала, как проваливаюсь куда-то в бесконечность, сотканную из темноты, множества лиц и голосов. Кайрит Растифер. Хотел ли я знать о ней всё? Нет. Но выбора мне не оставили. И я смотрел, слушал, чувствовал. С момента смерти родителей это была совсем другая Аделина. Она изменилась до неузнаваемости. Горе затмило ей разум, и девчонка сознательно шла в пропасть, пока не поняла, что тащит за собой ещё одного человека. Бабушка у Соломинки была отличной женщиной, но слишком слабой, чтобы пережить всё, свалившееся на её хрупкие плечи. Рядом с ней Аделине пришлось стать сильной, ради неё. Они были по-настоящему близки, и именно любовь к бабушке спасла озлобившуюся на весь мир девчонку от погружения в вечную тьму. На этот раз все видения были сумбурными, отрывочными, но их хватило, чтобы голова раскалывалась при пробуждении. Кто-то нервно тряс меня за плечи и кричал. «Стоп! Хватит!» — попросил я, выставляя руку перед собой и упираясь ею в мохнатую морду. «Ну, Аделина! Истрелы, и стрелы! Или стар там!» — не умолкал розовый заяц, сильно кося левым глазом. «Она бредит из-за артефакта, а ему уже все бока намяли. Вставай!» Если бы не бросил пить раньше, то сегодня точно сделал бы это. Пришлось подняться. От головной боли соображалось с трудом. Да и заяц не пытался облегчить мне задачу, принявшись мельтешить туда-сюда и верещать, хватаясь за ушастую голову. "Я в панике, в панике, в панике", повторял он. Поняв, что от него внятных объяснений не дождаться, посмотрел на Аделину и чуть не посидел. Много я повидал в жизни, но такое? Там сидела соломенка и пялилась на меня с помощью красного глаза, зависшего прямо над её переносицей. Руки Аделины были сложены на коленях, ноги сомкнуты, веки смижены. Она будто бы спала, будто бы только красный глаз моргал. Это это, кажется, впервые в жизни я потерял дар речи. И тут Магобель качнула. С улицы раздалась отборная ругань листара и визг второго зайца. Зади! От всего происходящего головная боль стала еще сильнее, меня замутило. «Мы все умрем, а я так молод!» Будто назло продолжал нести бред Мортимер. «Меня с завода выпустили меньше года назад, даже бирка под хвостом еще не стерлась, ни жены, ни детей, ни...» «Тихо!» — рявкнул я, собираясь с последними силами и фокусируя мутный взгляд на соломинке, собираясь спросить, как она. Однако все прояснилось раньше. Красный глаз снова моргнул, а Аделина заговорила, пригвоздив меня к месту. Смерть стоит за твоей спиной, как ни в чём не бывало, сообщила Соломенко. Она давно там, ты и сам знаешь. Всю твою жизнь, с момента рождения, она там. Ох, ты ж залепетал снизу, Мортимер, заговорила. Но на твоей страже мужчина, продолжила Соломенко. Он не позволит никому обидеть единственное, что напоминает ему о былом счастье. Он бережёт тебя как умеет, только его сил недостаточно. Враг страшный, сильный, подступают всё ближе. И против него твой защитник пойти не сможет, тяжесть выбора погубит его. Теперь ты должен сам начать защищаться и защищать своё. Соломенка замолчала. Глаз, посмотрев на меня какое-то время, закрылся и упал к одеялению на колени простым украшением. Не поворачивая головы, я схватил, насящавшегося по полу мертве мира за шкирку и поднеся к своему лицу уточнил: "Скажи мне, что это не око Даяны Нежить? Где?" Левый глаз розового плута отъехал в сторону. "Ты украл артефакт?" Почти простонал я, бессильно опуская руку. Заяц упал на пол, откатился в сторону и резво вскочил на кресло напротив. Ну, допустим, я и правда его взял, как компенсацию за нанесённую Адочке моральную травму, осторожно начал он. А что такого? Я не стал объяснять. Магобиль снова тряхнула. Где-то рядом захрипел Листар. Мотнув головой, я рывком открыл двери и вышел наружу, бросив на ходу: "Не трогай Аделину и Ока. Она очнётся сама". Ответа дожидаться было некогда. На меня напали сразу три тени из потустороннего мира. Что ж, организм требовал разрядки, так что они сами напросились. Я улыбнулся, глядя в пустые глазницы приближающейся гадины. Поиграем. Я пришла в себя от боли. Никогда в жизни не испытывала подобного. Тело выгнулось дугой, с губ сорвался стон, и только тогда открылись глаза. Адочка, ты чего? Ты как? Зайка коснулся меня, беспокойно заглянул в лицо, а Ады... затем и умолк, сбился. А я беспокойно шарила руками по животу, пока не нашла причину своего пробуждения. Липкая влага окутала мои пальцы. Больно. Новый стон вырвался наружу. Я откинула голову назад и замычала. Я сейчас, подожди, я сейчас, услышала рядом на грани сознания. А дальше звуки смешались. Картинка перед глазами смазывалась и поплыла. И сама я поплыла следом. Приятная лёгкость окутала меня с головы до ног, унила боль. Тишина убаюкивала, стирала из головы бесполезные переживания. Кто я и где, стало неважно, ведь впереди ждал долгожданный покой. Я улыбнулась ему. В нём я собиралась раствориться без остатка. Если бы только не противное жужжание, становящееся всё громче. А я нахмурилась, прислушалась к раздражающим звукам и разобрала голоса. «Не смей!» требовал один из них. Вернись, сейчас же, Ада. Стало холодно. Уютная пустота вокруг превратилась в колючую, неприветливую тьму. Она сгущалась и давила, забирала с собой, в себя, требовала остаться с ней. Я испугалась, дёрнулась в сторону и ощутила ледяное прикосновение вечности, сдавливающее, останавливающее. Я разозлилась, зашипела сквозь зубы, зарычала. Вот так, услышала совсем близко. Твоя рука в моей, Ада. Ты только сам к ней пальцы И я уже здесь, всегда рядом. Ты не одна, слышишь? Пальцы. Он просил сомкнуть их. Кайрит — это его голос. Я знаю его, с ним безопасно. Тьма обняла меня плотными кольцами, как огромная змея. Сдавила грудь, и из неё вырвался хриплый кашель. Это конец. Сопротивляться дальше я не могла. Вокруг чувствовались только пустота и холод, ничего больше. Но ведь он сказал, что рядом. Нужно верить ему, пытаться... Я попробовала сжать ладонь в кулак. Я ощутила его руку. Кайрит, хотела закричать от счастья, но с губ сорвался лишь робкий шелест. Здесь раздался шёпот в ответ. Растефар погладил мои волосы, тихо обещая: "Ничего не бойся, я рядом. Не уходи". Я шевельнула рукой, снова пытаясь почувствовать его ладонь. Он сжал мои пальцы крепче, осторожно погладил их. "Ни за что", проговорил тихо-тихо, только для меня. "Теперь отдыхай". Вокруг всё ещё царила тьма. Нет сил открыть глаза, но я улыбнулась. Мне стало по-настоящему спокойно, и даже когда снова провалилась в бессознательное, знала, Кайрит не даст мне потеряться там. Найдёт и вернёт.